и признался, что я законный лорд Бебенбурга. Однако, на мой взгляд, взять Бебенбург было просто невозможно. «Неприступная крепость, да?» — отозвался Гутрид. «Вроде Дунхолма? Ничего, мы что-нибудь придумаем. Ну, конечно, сперва нам придется разделаться с Иваром». Он сказал это таким тоном, словно Ивар вовсе не был самым могущественным датчанином в Нортумбрии, и расправиться с ним было парой пустяков.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 У нее кобылья морда. Кобылья или нет, но не забывай. Она дочь хардокнута, и заключить брак с ней очень выгодно. Возможно, и было выгодно раньше, пока был жив мой отец. Сомнением проговорил Гутрид, Но сейчас, сейчас, король ты, напомнил я ему. Откровенно говоря, я сильно в этом сомневался. Но Гутрид верил в то, что он король, и я ему потакал. Это верно, кивнул он. «Выходит, найдутся желающие жениться на Гизеле, так? Несмотря на ее внешность». «Твоя сестра и вправду похожа на кобылу». «У нее сильно вытянутое лицо», — ответил Гутрид, скорчив гримасу. «Но вообще-то Гизела не такая уж уродина, и ей пора замуж. Моей сестре должно быть исполнилось пятнадцать или шестнадцать. Думаю, мы должны выдать ее за сына Ивара». Таким образом, с Иваром... «Будет заключен союз, и он поможет нам справиться с Кьяртоном. Ну а потом мы разберемся со Скоттами. И еще, конечно, придется позаботиться о том, чтобы эти негодяи из Стратклоты клоты не доставляли нам хлопот, так?» Я согласно кивнул. «Они убили моего отца, понимаешь?» Продолжал Гутрид. «И сделали меня рабом», — он ухмыльнулся. Хардокнут, отец Гутрида, был датским ярлом,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 обитавшие ближе всего к Нортумбрии и были, собственно, скотами, которыми правил Аэт. Дикари же из Стратклоты, жившие на западном берегу, никогда не приближались к а Они совершали набеги на Камберленд, и Хардокнут решил наказать их. Он повел свою маленькую армию в их холмы, где Эохайт из Стратклоты устроил ему засаду, а потом наголову разбил. Гутрид,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 Он заплатил за меня много денег». В голосе Гутрида прозвучала гордость. «И Гелгил собирался продать тебя к Яртану? спросил я. «Да нет же. Он хотел продать меня священникам из Каэр Лигвалида». Гутрид кивнул на семерых церковников, которых я спас вместе с ним. «Видишь ли, они столковались о цене, но потом Гелгил потребовал еще больше денег. А когда он встретился со Свеном,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 известный по обе стороны границы работорговец, выкупил Гутрида у Эхайда, заплатив громадную сумму не потому, что юноша того стоил, но потому, что священники наняли Гелгела для совершения этой сделки. «Две сотни серебряных слитков, восемь валов, два мешка солода и серебряный горн — такова была моя цена», — радостно объявил мне Гутрид. «Неужели Гелгел...» Заплатил так много, удивился я. Он не платил. Заплатили священники, а Гелгел только устроил сделку. За тебя платили священники? Должно быть, они вытряхнули все серебро Камбролэнда, гордо заявил Гутрид. И Эхайд согласился тебя продать? За такую-то цену? Конечно, согласился. Почему бы и нет? Но он же убил твоего отца. И ты наверняка захочешь отомстить Эхайду. Он это знает.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 Купил у него Гутрида, чтобы увезти на юг, в Нортумбрию. Но вместо того, чтобы отдать юношу священникам, Гелгил, забрал его на восток. Он нарушил условия сделки, рассудив, что сможет получить больше денег, если продаст Гутрида к Яртану. Священники и монахи последовали за Гелгелом, умоляя его отпустить Гутрида. И тут повстречались со Свеном, который тоже не захотел упустить свою выгоду. Освобожденный раб оказался сыном Хардокнута, а стало быть законным наследником земли в Камберленде. значит, за него можно было потребовать выкуп, большой мешок серебра. Свен собирался забрать Гутрида в Дунхолм, где без сомнения убил бы всех священников. И тут появился я, Торкильд Прокаженный, и теперь гелгил был мертв, Свен унижен и запуган, а Гутрид обрел свободу. Во всей этой истории я не понимал лишь одного. С какой стати семеро саксонских священников явились из Кайр-Лигвалида, чтобы заплатить целое состояние за выкуп Гутрида, который был не только датчанином, но и язычником? Я спросил об этом самого Гутрида. «Да ведь я же их король», — ответил он, словно удивляясь, что я не понимаю таких простых вещей. Хотя я, честно говоря, —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 Вскоре после того, как отец Гутрида был убит скотами, и с тех пор город не отстроили даже наполовину. То, что от него осталось, располагалось на северном берегу реки Хэдден и уцелело именно потому, что было построено у первой же переправы через реку, дававшей какую-никакую защиту от мародерствовавших скотов. Однако от кораблей викингов река защитить не могла, и те свободно поднимались по Хэддену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 «Но ведь эти люди ошибаются. Настоящий король Гутрид. Я улыбнулся священнику. «А вдруг?» — медленно проговорил я, как будто эта мысль только что пришла мне в голову. «Вдруг мне предназначено стать королем вместо него?» Гутрид. изумленно выдохнул Виллибальд. «Почему бы и нет?» — спросил я. «Мои предки были королями». «Но король Гутрид. запротестовал священник. «Его имя назвал Аббат». А теперь я должен вам кое-что объяснить. Разрушенный Каэр Лигвалид был прибежищем лисиц и воронов, когда аббат Ээдрит из Линдисфарены перевалил через здешние холмы. Линдисфарена — монастырь неподалеку от бэбенбурга Он находится на берегу восточной части Нортумбрии, в то время как Каэр Лигвалид лежит на ее западном краю. Так вот, аббат которого выгнали из Линдисфарены на беги датчан, явился в Каир лигвалид и построил тут новую церковь, ту самую, к которой мы сейчас и подъехали. А потом Аббат увидел вещий сон. Сейчас, конечно, каждый нортумбрийц знает историю о том, как святой Кутберт рассказал о короле Гутреде Аббату Эадриду, явившись тому во сне. Но в тот день, когда Гутред появился в Каэр-Лигвалиде,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 покончить со страданиями своих подданных. Абат Эдред ждал перед строем монахов, и когда мой конь подъехал ближе, воздел руки к небу. Это был высокий седой старик, осунувшийся и свирепый, с истребинным взглядом. Как ни странно это выглядело для священника, у его пояса висел меч. Сначала он не видел моего лица, потому что его скрывали на шлема. Но даже когда я снял шлем,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 снял со своего пояса меч и подвесил его к оборванному одеянию Гутрида. Потом он набросил на плечи юноши новый прекрасный королевский плащ зеленого цвета, подбитый мехом, и возложил на светлые волосы бронзовый обруч. Все это время монахи пели. Они продолжали распевать и тогда, когда Эдред повел Гутрида вокруг церкви, чтобы короля могли увидеть все. Абад держал короля за правую руку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 Выбрали нового короля, и вот он здесь, а за ним неизбежно должна воссиять слава. Потом аббат повел Гутрида к свечам, горевшим в центре церкви, и монахи, собравшиеся вокруг этих дымящихся огоньков, торопливо расступались, давая дорогу новому правителю. И я увидел, что они собрались вокруг трех сундуков, которые, в свою очередь, были окружены маленькими огоньками. «А теперь новый король принесет клятву!» объявил Эдрит, собравшимся в церкви. Христиане снова опустились на колени, и некоторые из язычников-датчан неуклюже последовали их примеру. Однако Гутрид ухитрился испортить торжественный момент. Он обернулся и поискал меня глазами. «Гутрит!» — позвал он. «Ты тоже должен быть здесь! Иди!» Эдрит с трудом сдержался. Оказывается, Гутрид захотел, чтобы я был рядом потому что его беспокоили три сундука. Позолоченные, с крышками, которые закрывались на большие металлические застежки, они были окружены мерцающим светом свечей. Гутриду казалось, что тут затевается какое-то христианское колдовство, и он хотел, чтобы я в случае чего защитил его. Аббат Эдрид сердито посмотрел на меня. «Король назвал тебя Утридом?» – подозрительно спросил он. «Господин Утрит, командует моей личной стражей», царственно проговорил Гутрит. «Это делало меня командиром несуществующих сил, но я и глазом не моргнул. И если мне следует принести клятву, — продолжал Гутрит, — тогда этот человек должен принести ее вместе со мной». «Значит, Утрит», — ровным голосом произнес Аббат Эдрит. Ему было знакомо это имя, конечно же, знакомо.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 Утрит, меня спас, ответил тот, и он мой друг. Эдрит перекрестился. Он не взлюбил меня с того момента, как принял за короля, явившегося ему во сне, но теперь излучал откровенную злобу. Эдрит ненавидел меня, потому что наша семья должна была охранять монастырь Линдисфарены, но монастырь этот лежал в руинах, и он, его аббат, вынужден был бежать. Тебя послал Эльфрик?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 и на амулет в виде молота, висевший у меня на шее. — Ты тот самый мальчик, которого вырастили датчане. — Я тот самый мальчик, который убил Убу Лотбраксона, неподалеку от южного побережья моря, — саркастически произнес я. — Утрет мой друг, — настойчиво повторил король. Абат Эдрид вздрогнул, а потом слегка наклонил голову, как бы в знак того, что принимает меня в качестве товарища Гутрида.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 заметил мои колебания и улыбнулся. «Я дам тебе свободу», — прошептал он по-датски, и я понял, что он, как и я, видит во всей этой церемонии лишь игру. «Ты клянешься в том?» — спросил я его. «Клянусь жизнью», — легко ответил он. «Сейчас будут принесены клятвы», — объявил Эдред, желая вернуть атмосферу торжественности в церковь, которая теперь гудела от разговоров.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 или защищать их, я предпочел бы первое. Разве можно сравнивать трупы каких-то святых с неприступной крепостью вроде Бебенбурга? «Узрите!» — закричал Эдред, вновь поднимая руку Гутрида. «Вот король Халивер Фолкланда». «Король чего?» Я подумал, что ослышался, но нет. Эдред пояснил, что Халивер Фолкланд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 отпустив руку Гутрида и повернувшись ко мне. «Ты поклянешься в верности нашему королю и его королевству!» Гутрид подмигнул мне, я послушно опустился на колени и протянул правую руку, но Эдрид раздраженно отбросил ее в сторону. «Ты дашь клятву святому!» — прошипел он. «Это как? Положи свои руки на святейшие руки святого Кутриба!»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 и страдали от набегов норвежцев и ирландцев, от вторжений дикарей из Стратклоты. Объединив датчан и саксов, Гутрид теперь располагал достаточно сильным войском, чтобы противостоять этим врагам. Только один человек мог бы оспорить у Гутрида корону датчанин по имени Ульф, владевший землями к югу от Каэр-Лигвалида. Его богатство превосходило богатство любого другого тана Камберленда.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 Это называется обрядом крещения. И мне придется отступиться от старых богов? Да. И иметь только одну жену? Только одну. На этот счет есть строгое правило. Гутрид поразмыслил над этим. И все-таки я думаю, что должен стать христианином, сказал он. Потому что бог Эдрида, могущественный бог. Посмотри на этого мертвеца. Это ведь чудо, что он не сгнил датчане были заворожены реликвиями эдрида может поначалу большинство из них и не понимали с какой стати монахи таскали труп старика голову мертвого короля и из украшенную драгоценностями книгу по всей нортумбрии но зато сейчас они уразумели что эти предметы священны и это произвело на них впечатление священные реликвии имеют власть они тропа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 довольно сварливым, хотя христианские священники и уверяли, что он нас любит. Я никогда не был настолько глуп, чтобы думать, будто Один или Хет любят меня, хотя иногда надеялся, что они считают меня достойным воином. Но Гутрид хотел заполучить силу христианских реликвий, поэтому к восторгу Эдрида попросил, чтобы его окрестили. Церемонию провели на открытом воздухе возле большой церкви. Гутрида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 Приходилось сто и дело уклоняться от падающих сверху капель. В церкви не хватало кресел и стульев, поэтому мы большим полукругом уселись на застланном тростником полу вокруг Эдрида и Гудрида. Те восседали на престоле рядом с открытым гробом святого Кудберта. В Витоне участвовало 46 человек. Половина их была священниками, а вторая половина – крупнейшими землевладельцами Камберленда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 «Мы берем Эофервик», — сказал я, — «грабим его и возвращаемся сюда. иварни не будет нас преследовать, ему плевать на Камберленд. Поэтому мой тебе совет, правь здесь, и в конце концов Ивар про тебя забудет». Но Эдреду это не понравится. А чего он хочет? «Соорудить гробницу? Он может построить ее здесь. Аббат хочет, чтобы она находилась на восточном берегу».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 «Наверняка ты не так давно встречался со Свеном Одноглазым. Он шлет тебе поклон». Я промолчал. «Может, в твоем кошельке есть, Скитблоднир? И ты уплывешь от нас обратно в Нифельхейм?» Улыбнулся и Я промолчал. Дыхание колокотало в моем горле. Я продолжал кашлять, выплевывая воду. Я хотел сражаться. Но кончик меча больно придавил мне живот. Текиль послал двух своих людей, чтобы те... Привели коней, но прочие остались нас сторожить. «Жаль», — сказал Текиль, — «что мы не поймали твою шлюху. Ее хочет Кьяртон». Я попытался собраться силами и сесть, но человек, державший меч у моего живота, надавил на клинок. Текиль весело рассмеялся, глядя на меня. Потом он расстегнул мой пояс с ножнами и вытащил его из-под меня, нащупал на поясе кошель и ухмыльнулся, услышав звяканье монет.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 Я все еще слышу тот вопль.